Глава 11. Триумф перед крахом. В январе 1705 года Мазепа в сопровождении генерального есаула Ивана Скоропадского, десятка войсковых товарищей и многочисленной свиты снова прибыл в Москву. Его ждали, к его приезду готовились. Ещё с Нового года запасали продовольствие, корма и припасы. Во время своего пребывания в столице гетман много раз бывал на пирах у Петра, беседовал с его окружением. С каким настроением Иван Степанович ехал в Москву? Скорее всего, с неважным, неудачное сватовство, разрушившее внезапно вспыхнувшие надежды на личное счастье открытая ссора с Кочубеем, своим давним врагом, с которым он, как прилежный ученик Макиавелли, много лет пытался искренне дружить. Да и перспективы Северной войны, о которой только и была речь в Москве, Мазепу не слишком привлекали. В поляков, как союзников, он не верил и только смутно надеялся сохранить за Гетманщиной правобережье. Иван Степанович лучше, чем кто-либо из Петровского окружения, представлял все сложности союза с Августом. Резиденты Мазепы доносили из Польши, что зимовка саксонских войск в коронных областях вызвала великое раптание со стороны шляхты. Польские паны, по выражению современника, толпами вместе со своими жёнами и детьми переходили в ряды шведских сторонников. Те же, кто оставался верным Августу, требовали от Мазепы и Петра возвращения Белой церкви и усмирения правобережных жителей. В частности, коронный гетман Любомирский жаловался на самоуся, занявшего староство Богуславское. В конце марта к Мазепе от Любомирского прибыл пан Радиевский. Он требовал возвращения правобережья. Согласно инструкциям Головина, Гетман отговаривался с ложностями военного времени, тем, что возвращение Белой Церкви вызовет бунты среди местного украинского населения, особенно теперь, когда в Речи Посполитой и так неспокойно, а король находится в походе. Планы самой военной кампании постоянно менялись, что, конечно, также раздражало Мазепу. Первоначально планировалось, что казацкие войска соединятся с саксонской армией в районе Киева и направятся в Литву или Финляндию. Пётр тоже должен был идти на соединение с Августом или осаждать Ригу. Но в мае Головин передал указас Мазепе идти с войском к Брест-Литовскому, чтобы по дороге разорять майнности потоцких сторонников шведов. Казаки должны были в частности забирать весь скот и отсылать его в распоряжение царских войск. Это распоряжение ещё не успели принять к исполнению, как царская грамота оповестила о новой диспозиции. Теперь Мозе подлужен был выслать 3000 казаков к Полоцку на соединение с русской армией, а сам с 30000 ими перейти Днепр и вступить в Польшу прошлогодним путём, а не идти к Брест-Литовскому, как думали раньше. Именее потовских предписывалось разорять всеми мерами, не щадя ни жилища, ни имущества, ни людей. Чуть позже маршрут движения гетмана был уточнён на Львов а затем к Сандамиру поспешая. В конце мая при Луцкие и Киевские полки во главе с полковником Дмитрием Горленко направились в Литву, и в июле были уже под Вильнюсом. Сам Мазепа 24 июня с войсками переправился через Днепр. Он мог выступить ещё месяц назад, согласно первоначальному плану, идти следовало по первой траве. Но направлявшийся вместе с ним русский отряд под командой Неплюева оказался не готовым к походу. Левобережье гетман покидал с тяжёлым чувством. В краю было неспокойно, недовольство населения в связи с тяготами войны росло. Ещё в первый год Северной эпопеи Мазепа подал Петру жалобу на притеснение малороссийских жителей от русских полков. Стал ощущаться и серьёзный экономический ущерб из-за нужд военного времени. Так царский указ предписывал закупать в Чернигове, нежели в Переславле, хлеб по самой низкой цене на 3 года. Любые попытки купцов перекупить хлеб для винокурения строго пресекались, что сильно подрывало доходы как мещан, так и казаков. К тому же снова началось своеволие запорожцев. Мазе писал Головину о своём давнем недруге Косте Гордиенко. Запорожцы ни послушания, ни чести мне не отдают, что имею с теми собаками чинить. А всё то приходит от проклятого пса Кошевого, для отмщения ему разных уже искал я способов, чтоб ни только в сечи, но и на свете не был, но не могу найти. Часть запорожцев была направлена для службы в новую строящуюся столицу Петербург. Губернатором был там Меншиков, и с марта 1705 года у Мазепы начинается активная переписка с ним о запорожцах, которые самовольно покидали службу. Как хорошо известно, условия для работы в холодном, сыром, болотистом климате будущей северной столицы были крайне тяжёлыми, особенно для выходцев из южных степей. Но и попали-то запорожцы в Петербург не случайно, а в результате своих постоянных своеволий. Проблема эта, видимо, имела большое значение, так как адмирал Головин тоже писал Мозепе об экстве запорожцев из Петербурга. Для гетмана эта ситуация стала очередной серьёзной головной болью. Поймать беглецов он мог, но как их отправить обратно в Петербург? под охраной своих казаков бессмысленно. Иван Степанович в послании к Меншикову объяснял, что нельзя запорожцев отсылать с украинскими конвоями, те всё равно дадут им сбежать, так как ворон ворону глаз не выклюет. В самом же Запорожье летом опять заговорили о союзе с Крымом. Правда, Мазепа не слишком верил в возможность похода татар и запорожцев, как он с оттенком презрения писал о сечевиках Меншикову «набрехавшимися губами», «запорожцы на самом деле ничего делать не будут». Его осведомители из Запорожья тоже подчеркивали. «У нас не всегда то случается, что на радах говорится». И теперь ничего из того не выйдет, так как уже почти всё войско, кто посоль, кто на рыбалку с сечи разошлись. Несмотря на эти успокоительные заявления, на границе с Украиной шли открытые приготовления крымского хана и турецкого султана, которые намеревались совместно с запорожцами выступить в поход на украинские города. Кроме того, кошевой атаман Костя Гордиенко, тот самый, которого Мазепа с Головиным мечтали уничтожить, Заявил о желании запорожцев иметь границу между Россией и Турцией не по Днепру, о чем шла речь на переговорах украинцева в Константинополе, но по Бугу. В Запорожье была послана царская грамота, требовавшая от казаков ни в чем не препятствовать работе межевой комиссии. Посланец Мазепа, прибывший в Сечь с этой грамотой, убеждал запорожцев, что установление границы с Турцией делается исключительно для их же добра и всего малороссийского народа. За это Кашевой Гордиенко своими руками мало не до смерти перначом убил посланца Гетмана.